Дикая сказка, до того дикая, что по неволе в нее верится. Ольга подняла ей кольчугу, Анастасия надела ее через голову, опоясалась мечом, нахлобучила шлем. Есть вещи, из-за которых и хочется верить, что все было сном. Утверждение, будто бы до мрака слабым полом были женщины, а сильным мужчины. Умом соображаю, до мрака возможно было все что угодно, но сердцем принять. Ольга поглядывала на нее как-то странно. Анастасия вспомнила, усмехнулась, но «Ну да, я и забыла, что тебе-то как раз именно эта сказка и не кажется. Обычно Ольга на сей счет отмалчивалась, но тут глянула упрямо.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 Имеет ли она право записать насчет своих рыцарских триумфов недавнюю победу над злым волшебником, мерзким чудовищем из плоти и крови, или все это ей примирещилось? Что-то хлопнуло высоко в небе, словно сказочная громадная птица ударила крылом. Анастасия удивленно задрала голову, заслоняясь ладонью от лика великого бред.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 И вновь хриплый крик. «Дришь, мать твою!» «При чем тут моя мать?» — крикнула в ответ Анастасия. «Вы ее знаете?» Звук ее голоса оказал на него странные действия, его словно подбросило. Он ошалело огляделся вокруг и решился встать. Но свою штуку, прижав ее к животу, по-прежнему наводил на Анастасию.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 «Нифига себе, металлисточка!» — сказал он, не отрывая от Анастасии ошеломленного взгляда. Не то рассмеялся, не то всхлипнул. Серп и молот на шлеме. «Девочки, вы не гури и часом. Что вот так вот тот свет, который не этот и выглядит? А капитану десантному в нем местечко найдется или куда пожарче погоните?»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 «Так что давай сразу определяться, насчет будущего думать. Вообще-то тебе одна дорога с нами, но куда то один пойдешь? И главное, зачем?» Капитан достал белую палочку, сунул ее в рот, щелкнул металлической коробочкой, из нее рванулся огонек, и изо рта у капитана повалил дым. Анастасия шатнулась, было, но тут же взяла себя в руки и приняла надменный вид — Как-никак это был человек, ни бог, ни оборотень, и не дракон, и все его загадочные пожитки были вещами человеческими, сделанными людьми для людей. — А ты умница, девочка, — сказал капитан грустно и задумчиво. — Сопельки мне утирать не собираешься и плакать не будешь. Так вообще-то и нужно. Значит, зачисляешь в свою маршевую роту.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 «Запомню», — пообещал капитан, в упор глядя на нее, почти весело и определенно дерзко. Анастасия ощутила сильную досаду и легкое смущение, от чего рассердилась. Смущаться под мужским взглядом? Что бы там ни наболтали про порядки древних, где все было наоборот, как-никак, за нынешним укладом жизни, местом в ней мужчин и женщин стоят пять веков,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 Тема для него была не самой приятной, сразу видно. Здесь стоилось что-то большое и сложное, горькое для него. И Анастасия, круто уводя разговор в сторону, спросила, «Значит, никаких богов у вас не было? Богов? Да нет, только те, которых сами по глупости скрипали, неизвестно почему, образу и подобию». Теперь помрачнела Анастасия. Получалось, что...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 Она с превеликим сожалением отдала бинокль Ольге, а капитан смотрел на Луну невооруженным глазом и почесывал в затылке. — Не, раньше она была гораздо меньше. Крепко же у вас все сдвинулось.